Золушка 21 века. Перезагрузка. Игорь Андреевич Маркелов, директор и главный акционер крупнейшего в стране Уроченского металлургического комбината, сидел у себя в кабинете, мрачнее тучи. Дверь распахнулась, и вошёл заместитель по общим вопросам Алексей Муромцев. Он курировал в том числе кадровую службу и вопросы безопасности. А ещё был старинным другом Маркелова чуть ли не со студенческой скамьи. "Вы завали, Игорь Андреевич", с улыбкой спросил Муромцев. "Дай лучше садись. Тут такое дело, даже не знаю, как тебе сказать. Короче, мне надо жениться. Одного раза, значит, было недостаточно. Расставание тебе, кажется, обошлось лимонов в 10, причём не рублей, не ошибаюсь, не ошибаюсь. Эх, хотел я тебе после развода грабли купить, в кабинете поставить, да закрутился, забыл. Зачем мне грабли?" Ну, чтобы ты на них наступал каждый раз, как появится желание жениться. Так вечно ты со своими шутчками. Я приглашён в Кремль на приём к президенту. Мероприятие очень статусное, будут все сильные мира сего. И что теперь? И то теперь, что в приглашении чётко написано: приглашается господин Маркелов с супругой. А у тебя нет супруги, значит, один поедешь. Или хочешь меня возьми. Совсем умом тронулся. Мне еще не хватало, чтобы на самом высоком уровне пошли слухи о моей нетрадиционной ориентации. — Ладно, ладно, успокойся. Найдем у тебя жену. — Сколько у меня времени? — Максимум месяц. — Требования? — Европейская внешность, возраст 23-30 лет, образование высшее, не дура. — Ну и почему она при таких данных, по твоей версии, до сих пор не замужем? — Ну, возможно, потому что не дура. Впрочем, искать это твоё дело. Что мы можем ей предложить? Во-первых, приличную зарплату, скажем, на уровне начальника цеха. Немало, присвистнул Гормцев. Но ну ведь что, она будет ездить два раза в месяц в бухгалтерию и расписываться в ведомостях? Зачем? Я буду приносить ей, как все мужики отдавать зарплату в жилье? Что иметь ещё? Ну, расширенный соцпакет сделаем для девушки, туда будут входить Посещение фитнес-клуба, салон в красоты, медстраховка. Спецодежды обеспечиваем. Обязательно, только представим к ней стилист, а то эти девки такого могут наворотить, без слез не взглянешь. Что делать с супружеским долгом? Ты ж знаешь, за мной не заржавеет. Долги отдаю всегда. И даже с некоторым удовольствием. Прошло десять лет. Председатель совета директоров уроченского металлургического комбината Ирина Маркелова Согласилась дать интервью популярному иллюстрированному журналу Женские секреты. Интервью брал главный редактор журнала Аркадий Нойдянов. Ирина Леонидовна, вы владелец комбината Игорь Маркелов Вошмуж? Да, у нас семейный бизнес. А как вам удалось в таком молодом возрасте занять столь высокую должность? О, это целая история. Ну, представьте себе девушку из бедной семьи, которая окончила экономический факультет университета с красным дипломом, но без связи и полезных знакомств. А что ей ждёт? Лет 10 девушка работала бы менеджером в разных компаниях, потом при хорошем раскладе стала бы зав отделом. Согласна, но меня это до катастрофы не устраивало. Долго, нудно, неэффективно. Единственный возможный путь для девушки в такой ситуации быстро добиться успеха это, к сожалению, удачно выйти замуж. Думаю, в Вороченске было немного таких вариантов. В Ворученске таких вариантов был один. Всемогущий директор металлургического комбината Игорь Маркелов. Только он обладал властью, деньгами и был в разводе. Ну где вы, где Маркелов? Да, дистанция была огромная. Но тут мне повезло. Моя подруга Катя работала в канцелярии металлургического комбината, и я часто к ней заходила в конце рабочего дня. Однажды она мне показала конверт из управления делами президента РФ. Мол, вот оттуд к нам письма приходят. Она ещё чувствовала, что там лежит какая-то картонка. Короче, я предложила ей аккуратно вскрыть конверт и посмотреть его содержимое. Она сначала отказывалась, но я ей пообещала дать поносить мои туфли небесно-голубого цвета, и она согласилась. Мы с помощью паров вскрыли конверты и обнаружили там приглашение на официальный приём к президенту. Но какое все это имеет отношение к вашему замужеству? А второй 50, а второй 50. Это только пресказ, сказка будет впереди. Пришлось пожертвовать туфлями полностью и выпросить у Кати это приглашение на один день. Очень уж Кате нравились мои туфли. Утром я уже была у знакомого дизайнера Сеевы. который на цифровом печатном станке на плотной бумаге напечатал мне точно такое же приглашение. Разница была только в одном слове. К президенту приглашался все тот же Игорь Маркелов, но уже с супругой. Ну, и бумага была, похоже, но другая. Я заклеила конверт и вернула Кате. И все же я не понимаю, какое отношение имеет приглашение. Это был мой шанс. Маленький, совсем крохотный, но, согласитесь, это лучше, чем ничего. По моему опыту, все функционеры очень дисциплинированы. Сказано прибыть с супругой, значит, с супругой. Предположим, но я пока никакого шанса не вижу. В Ворочинске было только одно элитное брачное агентство, где я срочно зарегистрировалась, прошла собеседование, и для всех сотрудниц устроили чаепитие с тортиками и конфетами. Результат: все сотрудницы брачного агентства были уверены, что Ирина Гормостаева, моя девичья фамилия. Просто душка. Через 3 дня мне позвонили из агентства и сказали, что есть кандидат. Да ещё какой, лучший парень в городе. Неужели Маркелов? Он. Мы встретились, пообщались, Маркелов был само обояние, потом ещё раз, ещё. Короче, через 2 недели он сделал мне предложение. Я отказалась на том основании, что плохо его знаю. Он настаивал. И заваливал меня подарками и цветами. «К чему такая спешка?» — наивно спрашивала я. «Куда торопиться?» Он отвечал, «Нечего тянуть, ты — любовь всей моей жизни». В общем, буквально через месяц нашего знакомства мы поженялись. До приема у президента оставалась ровно неделя. Об этом мне торжественно сообщил после свадьбы Маркелов. Мол, видишь, какой я крутой, к президента приглашают. И, кстати, тебя тоже и показал мне мною же изготовленное приглашение. И что от Кирин Леонидовна, я хоть чего не понимаю, ведь в Москве обмандрас, как слыбы очень быстро, а в Кремле на таких приёмах приглашённых проверяют крайне тщательно. И пускают их не по приглашениям, а по спискам. У вас, естественно, в этих списках быть не могло. Маркелов предъявил бы приглашение, и тут же выяснилось, что оно поддельное. Короче, скандал. но с непредсказуемыми последствиями. Аркадий, вы молодец. Надоест журнал, приезжайте к нам в Вороченск. Я назначила вас руководителем нашей PR-службы. Зарплата будет минимум в 3 раза больше, чем вы получаете сейчас. Буду иметь в виду. Вы абсолютно правы. Этот момент с возможным разоблачением меня тоже очень беспокоил. Перед самым вылетом в Москву я вернула в конверт оригинальные приглашения. Без слов с супругой. А уже в Москве себя сама устранила. В смысле, при выходе из отеля я поскользнулась на лестнице, тонкий каблук сломался как спичка. Я упала и повредила ногу, типа вывих. До приёма оставалось не больше часа. Маркелов проявил благородство, сказал: "Милая, хоть я останусь с тобой". "Нет-нет", ответила я. Надеюсь, у меня ничего серьёзного. Мне помогут в отеле. А ты обязательно поезжай. Ведь это так важно для тебя. И он уехал. Конечно, я настояла. Всё прошло замечательно. Он вернулся счастливым, провёл там ряд успешных неформальных переговоров. Хорошо, Ирина Леонидовна, как и образом вы вышли замуж за Маркелова, я приблизительно понял. Но, к господи, и как вам удалось стать председателем совета директоров огромного комбината? Это, конечно, не просто. Мысли, честно, интересно. С первых дней замужества я просила Игоря рассказывать мне о своей работе. Он удивлялся и говорил: "Дорогая, это скучно и неинтересно, особенно для твоих девичих ушек, сплошная рутина. Меня самого от неё тошнит". Вот тогда я напомнила ему, что эти девичьи ушки вместе с девичьей головкой получили красный диплом в области экономики и бизнеса. Во степенно он втянулся и с энтузиазмом каждый вечер рассказывал мне о ситуации на комбинате. Отлично, но это по-прежнему ничего не объясняет. Когда муж был на работе, я не ходила по салонам красоты, не занималась шопингом. Я тратила деньги на дорогих бизнес-консультантов, с которыми часами разговаривала по Skype. Потом я наняла ещё эксперта в области металлургии, Через некоторое время я уже не пассивно слушала мужа, а давала ему советы и рекомендации. Я видела, что он на меня смотрит всё с большим удивлением, любовью и восхищением. Но после того, как мой вариант решения одной проблемы помог ему сэкономить 1,5 миллиона долларов, он вообще перестал решать какие-либо вопросы, не посоветовавшись со мной. Понимаю, вы, так сказать, стали серым кардиналом, а вот ты именно серым. Мне же хотелось большего. — Я сказал Игорю, что буду получать образование MBA. — Как же я без тебя, — переполошился Игорь. — Хочешь, я тебя в совет директоров включу, только не уезжай. — Да не волнуйся ты. Обучение в Швейцарской академии бизнеса дистанционное. Ездить в Женеву придется только на сессии два раза в год. А вот получу образование, тогда и включишь меня в свой совет директоров. Тут ты же, дурашка, должен отстаивать твои интересы. — Ну и что было потом? — Да. Потом все было предсказуемо. Получила степень МБА. Муж включил меня в состав совета директоров. Старалась эффективно управлять комбинатом. Опыт и образование позволяли. Хорошо, теперь стало понятно, как вы вошли в совет директоров. Но как вы смогли стать его председателем при живом-то мужа? Ведь до вас именно он занимал эту должность. Но это было легко. Я родила ему дочку. До этого у него детей не было. Именно дочка стала самым большим увлечением в его жизни, так что он меня сам попросил сменить его на посту председателя. — И где сейчас ваш муж? Ирина Маркелова встала, подошла к окну и сказала, — А вон в парке с маленькой Анечкой гуляет. — Ну и меня ждет.